В Греции римляне должны были вести двухлетнюю войну с итальянами, которые напали на Филиппа. Итальяне, конечно, были совершенно побеждены и лишились некоторых областей, некоторых прав и уплатили контрибуцию. 189 год. Ахейский союз не доводил дело до окончательного разрыва, но политическое падение греков именно в городах союза выражалось во всем своем жалком комизме. Ахейские общины, суетливо спорившие и враждовавшие друг с другом по совершенно ничтожным поводам, безусловно трусившие перед Римом и не думавшие ни о какой борьбе, в то же время делали наглые выходки против римлян, На одном совещании оратор под гром рукоплесканий заявил, что непонятно, почему Сенат позволяет себе делать представление пред Союзом в пользу того или другого города, когда Союз ведь не вмешивается в отношения римлян в капуе. Совершая мелочные, но возмутительные насилия над своими политическими противниками, все партии в то же время непрерывно слали в Сенат самые кляузные жалобы в которых не было решительно никакой возможности разобраться. Так что, наконец, Сенат положительно заявил, что не желает вступать ни в какие пелопонесские дела и что ахейцы могут делать все, что им угодно. 182 год. Совершенно неосновательно мнение, что римляне умышленно сеяли смуты между греками. В этом в Греции никогда не было недостатка. И если уж римляне в чем виноваты перед греками, то как раз наоборот, в том, что предоставили им слишком много свободы. Теперь римляне, безусловно, господствовали по всему побережью Средиземного моря. Они не страшились никакого врага, но одного человека они боялись — Ганнибала. После своего поражения Антиох обязался выдать его. Ганнибал бежал и несколько времени скрывался на острове Крит, а затем явился ко двору вифинского царя Прузия, едва ли не самого ничтожного из современных властителей. И здесь Ганнибал быстро оказал значительные услуги в борьбе с варварскими соседними племенами. Пока жив был и действовал тот человек, который потряс было могущество Рима, римляне не чувствовали себя спокойно. Фламиний завел интриги при дворе Прузия, и царь подослал убить или схватить великого карфагенина, тогда Ганнибал принял яд, 183 год. Так умер на 67 году жизни величайший полководец древности, человек, чуть было не изменивший хода всемирной истории, и если такое дело вообще под силу кому-либо одному, конечно, более всех на это способный. Кажется, в том же году умер и победитель Ганнибала Сципион, умер в добровольном изгнании, завещав никогда не возвращать своего праха в неблагодарный Рим. Сципиону судьба благоволила, как никому другому. Родившись тогда, когда Рим был просто сильнейшую итальянской общину, Сципион умер, когда Рим был бесспорным главою всего цивилизованного мира. И в этом усилении Отечества – Большая часть была его делом. Далеко не гениальный, как полководец, он славно закончил величайшую и опаснейшую для Рима борьбу, но и Сципион испытал превратность судьбы и разочарование. Избалованный своими успехами с юности, он искренне стал считать себя человеком, которому нет равного, и обнаруживал это и в словах, и в делах. Тогда он встретил отпоры и противодействие. А так как в сущности Сципион был человек очень блестящий и талантливый, но не истинно гениальный, то он не мог перенести этого, покинул Рим и умер, почитая себя непонятым, неоцененным и обиженным.